Часть вторая. Побег на ощупь. Эпизод 1 Живот не болел. Это первое, что я отметил, как только пришел в себя. Не открывая глаз, я осторожно ощупал рану. И не нашел ее. На месте пореза пальцы обнаружили едва заметный рубец, отозвавшийся на прикосновение легким зудом. «Шрам останется, но для мужчины это не страшно», — сказал кто-то рядом. «Разлепить веки оказалось гораздо труднее, чем пошевелить руками. Я пожалел, что проснулся. Спать хотелось смертельно. Вставай, нужно уходить». Голос был женский, молодой. «Одна из подружек кнута» с каких пор он стал водить их домой. «Я собрал всю силу воли и открыл один глаз. Брюнетка. Не прикидывайся умирающим». Девушка сдернула с меня одеяло, и я, скосив открытый глаз, увидел, что лежу я совершенно голый. Однако незнакомку интересовал лишь мой шрам. Она деловито помяла мне живот и кинула в ноги одежду. «Собирайся». «Твои вещи я уничтожила, поскольку они пришли в негодность». Обиженный таким невниманием к своему телу, я робко повернулся на бок. «Ты мне все назад положила? Кишки, печенку?» «В машине ничего не осталось?» Незнакомка улыбнулась и осмотрела меня еще раз, более внимательно. Я торопливо прикрылся. Прыснув, она отошла в дальний угол и присела на подлокотник кресла. «Нет, это не квартира кнута». «Меня зовут Миша», — сказал я, натягивая носки. «Буду знать». Я оделся и зашнуровал кроссовки точно такие же, как и те, что были раньше, только новые. «Ты не представишься?» «Ксения», — ответила девушка, поднимаясь. «Пошли». Она накинула куртку из толстой кожи, потом взяла с тумбочки и опустила в карман какой-то продолговатый предмет. Его черный край выглядывал наружу, и я понял, что это такое. «Откуда она у тебя?» До меня вдруг дошло, что сюр, в котором я увяз по уши, с аварией не закончился. Он прогрессировал, становясь все более детальным и правдоподобным. Я уселся на кровать, достаточно мягкую для дешевого гостиничного номера. Коричневый гардероб, цветастое кресло, стул и тумбочка перед зеркалом. У изголовья торшер с пошлым розовым абажуром. Кнут много рассказывал мне о таких комнатах. Их сдавали по 7 рублей за сутки и по пятерке за 12 часов». Окна были оснащены светомаскировкой, и апартаменты не простаивали ни ночью, ни днем. После обеда мелкие женатые боссы приводили сюда молодых сотрудниц, желавших продвинуться по службе. Несмотря на дерзкую куртку со множеством оскалившихся молний, Ксения на шлюху не походила. Даже если нарядить ее в короткую юбку и высокие сапоги, увешать блестящими цацками и покрыть кричащим макияжем, все равно будет ясно, что она не из тех, кого можно купить». Подбородок достаточно твердый, чтобы быть волевым, но при этом не портить благородного овала лица. Большие, но умные глаза. Таких глаз я никогда не видел. Они знают все. Им достаточно одного взгляда, чтобы просветить человека насквозь. И при этом не злые, не надменные. Дьявольски красивые. Темно-карие, почти черные. Полные чего-то такого. «Быстрее!» То, как Ксения двигалась, как спокойно она положила в карман машинку и особенно ее фраза «я уничтожила вещи», говорили о многом. Например, о том, что я в безопасности. Во всяком случае, до тех пор, пока с ней не поругаюсь. «Как я сюда попал?» «Тебе нужно было отлежаться». «И сколько я спал?» «Пока не зажила рана. Со вчерашнего вечера». «Я невольно погладил шрам под рубашкой». «Его можно было принять за жировую складку, если забыть о том, что недавно он был дырой, из которой хлестала кровь». «Я стал бессмертным?» «Нет, это регенератор», – туманно пояснила Ксения. «Хватит трепаться, пошли». «В такси я был не один». «Водитель погиб», – сказала она, не моргнув. «Второму, как и тебе, посчастливилось. Для двойного сальто с приходом на крышу несколько синяков – это подарок судьбы». «Что с ним?» «Твой друг меня не интересует». «Еще один вопрос, и я ухожу одна». Ксения выразительно покосилась на торчащую из кармана машинку. «Гостиница, как я и предполагал, находилась недалеко от места аварии. Тихая тенистая улочка, отгороженная от магистрали сквером. Идеальное место для детских садов, музыкальных училищ и домов свиданий. Мама Кнута никогда бы не смирилась с интенсивностью частной жизни своего сына». И ему нередко приходилось проводить время в таких вот номерах. Возможно, он бывал и в этой гостинице тоже. «Куда мы?» – спросил я. «Домой. Твоя экскурсия затянулась». «Действительно. Я полагал, что независимо от того, сколько я проживу в прошлом, машинка вернет меня в нужный день, и я совсем забыл о реальном времени. Что, если включение машинки где-то фиксируется, и ее владельцам известно о моей тайной миссии?» Они ждали почти неделю, но их терпение лопнуло и за мной прислали. Выглядит довольно лубочно. Но вот Ксения, а вот машинка. Мы не можем отсюда уйти, здесь кое-что осталось. Тебя это не касается. У моей бывшей жены забудь. Лучше подумай, где нам укрыться. Зайдем в любой подъезд, заявил я со знанием дела. А свидетели? рыбалки ты, наверное, относишься серьезнее. Только не надо во мне развивать комплекс неполноценности. Разозлился я. Богиня нашлась. И чего я за тобой тащусь, как привязанный? Можешь не тащиться, проговорила она тихо. Но если я вернусь без тебя, то за тобой придут другие. И забирать пассажиров в 2006 мне уже не придется. Кого-кого... «Одного путешественника!» Она испытующе посмотрела мне в глаза. «Некого Ташкова! Вы, случайно, не родственники?» «Просто не люблю рыбалку!» Буркнул я, оправдываясь. «Есть на примете местечко. Парк подойдет?» Я махнул рукой, и желтая «Волга», лениво тащившаяся вдоль тротуара, устремилась к нам. Она подъехала уже достаточно близко. Водителю давно пора было затормозить». Но он только сбросил газ, и такси продолжало катиться с прежней скоростью. Стекло в задней двери опустилось, и я удивился, как это водитель сделал, не оборачиваясь. Такси уже поравнялось с нами, но ехало все еще слишком быстро, чтобы успеть остановиться. «Может, таксист думал, что мы прыгнем на ходу?» «В открытое окно?» «Ложись!» – крикнула Ксения. Ее вопль вывел меня из ступора, и я понял, что произойдет в следующую секунду. Поведение Волги не вписывалось в привычную схему, но стоило забыть о шашечках на ее боку, как стало ясно, что логика есть. Есть и схема, она проста и надежна. Безлюдный переулок, одинокая парочка, машина с открытым окном, из которого неожиданно выглядывает ствол. Я упал на Ксению и распластался, накрывая каждый сантиметр ее тела. По серой облицовке дома разбежались конические ямки, и мне в лицо брызнула острая гранитная крошка. Выстрелов я не слышал, только свист пролетающих над головой пуль. Потом до меня донесся затихающий рев мотора. От начала и до конца прошло не более пяти ударов сердца. Десяти, если сложить наши сердца вместе. «Вот этого не надо», — сказала Ксения. Я поймал себя на том, что глажу ее длинные, чуть вьющиеся волосы и неловко отстранился. Несколько человек, сидевших в сквере, не обращали на нас никакого внимания. Почему ты им не ответила? Я должна была отстреливаться? Тебе пошел бы маленький изящный пистолетик. Знаешь, чем мы от них отличаемся? Они нас могут убить, а мы их нет. Вдруг один из тех гадких ребят сделает сына, который в будущем... «Ну, дальше ты сам придумаешь, ты же писатель!» «Подожди, что это у тебя?» «Закрой глаза!» Ксения принялась хватать с моего лица прилипшие песчинки. «А на спине?» «Ну-ка, сними!» Сзади у левой лопатки куртка была распорота. «Показывай плечо!» Распорядилась Ксения. Я покорно стянул футболку наполовину пропитавшуюся кровью. Как раз в это время подул ветерок и левую сторону спины защипало. «Везет тебе на такие ранения?» «Ну, это просто царапина. Даже следа не останется. Часто у вас такое?» «Да тебя вообще не было. Разве что в кино. Средь бела дня, прямо на улице, из автомата. Фей! Это из местных кто-то. По твою душу не иначе. Да кому я нужен? Разве что есть тут один. Разгуливает по Москве с пистолетом, а как напьется, начинает стрелять. И никто его не ловит. Вот что примечательно». Раньше вы с ним не встречались Несколько дней назад он утверждал Что я угнал его машину Потом правда передумал Это плохо Что плохо? Что передумал? Что такие вещи происходят Все имеет свою причину Зря ты здесь задержался Девушка без стеснения задрала водолазку На ее талии был закреплен широкий пояс с рядом узких кармашков. Она достала два металлических стержня и, соединив их наподобие карандаша, занялась моей спиной. «Может, не здесь? Люди все-таки!» «Готово!» – тут же отозвалась она. «Так быстро!» «Майку выброси, а куртку застегни!» «Это и есть регенератор?» – спросил я, показывая на обыкновенное с виду железки. «Какого века чудеса! Двадцать второго, небось!» «Неважно». «Ксения, откуда ты? Из какого года?» В ответ она лишь улыбнулась и взяла меня под руку. «Давай, Миша. Такси, гелиоплан, что хочешь, только быстрее. А то как бы они не вернулись». Болтливостью Ксения не страдала и ловить ее на слове было бесполезно. Поэтому я пропустил гелиоплан мимо ушей и повел ее к метро. «Это будет не дурная проверка, решил я. Посмотрим, как Ксения ориентируется в названиях станций». Как переносит давку и не шарахается ли от летящего из тоннеля состава. Кроме того, нам надо было сделать пересадку на Третьяковской. И показывать дорогу я не собирался. Подойдя к кассам, я запоздало вспомнил про деньги. «А что это такое?» – нахмурилась Ксения. «А-а-а! разноцветные бумажки?» «И веселые круглые монетки», – добавил я, закипая. «Придурка из меня делаешь». «Тебе так хочется вычислить год моего рождения, что это становится неприличным. Деньги я тебе переложила в новые брюки». Все мое имущество, вплоть до носового платка, было на месте. «Два жетона», — попросил я и положил на блюдце десятку. Кассирша замешкалась, и я, нагнувшись к окошку, отчетливо повторил. «Два жетона». «Сказал, чего сказал, сам не понял». Раздраженно ответила женщина с розовыми упругими на вид щеками. «Дайте ему карточку», — вмешалась Ксения. Мне выдали белый картонный прямоугольник. «Чего, сдачу ждешь, оглашенный?» — захохотала кассирша. «Банкоматом пользовался?» «Тогда справишься». «Вот и проверил. Я уставился на билет, действителен в течение тридцати дней с момента первого прохода. Благодарю, но так долго мне не надо». Под надписью черная магнитная полоса и стрелка, указывающая на маленькую дырочку. Намек, что пора отсюда убираться. Пять дней назад в метро пускали за жетоны. Ты уверен? Да что мне. Это плохо, снова сказала она. Очень плохо. Свободных мест в вагоне было достаточно, и мы сели. Ксения держалась естественно, но все же мы чем-то выделялись. Скорее всего, именно чрезмерной показной непринужденностью. Кроме того, она была слишком привлекательной, чтобы не обратить на себя внимание. Ее яркая внешность вызывала шквал заинтересованных взглядов. Ксения не оставила равнодушным даже пришибленного клерка, вошедшего вместе с нами и севшего напротив. Щуплый мужичок в сером костюмчике и белом галстуке был похож на крысенка. Над его головой висела реклама какого-то ялтинского отеля с загорелым крепышом, и от такого соседства клерк выглядел еще более ничтожным. Вдоволь налюбовавшись моей спутницей, он положил на колени маленький чемоданчик и задремал. Ни с того ни с сего Ксения потерлась носом о мою щеку и вполголоса проговорила. «На следующий выходим. Не сразу по команде». В ответ на мой беззвучный вопрос она утвердительно прикрыла глаза. «Так надо». За окнами вспыхнул светлый вестибюль станции, и поезд, останавливаясь, натужно загудел. Двери открылись, и люди не спеша потянулись к выходу. Я подался вперед, чтобы подняться, но Ксения накрыла мою руку своей и успокаивающе похлопала. Скромно зевнув, клерк обвел нас скучающим взглядом и взялся за ручку чемодана. «В вагон уже заходили новые пассажиры». Ксения не двигалась, лишь сильнее сжала пальцы. Двери начали съезжаться. «Сейчас!» – тихо сказала она и вскочила. Я вылетел на платформу вслед за ней, едва не застряв в дверях. Состав тут же тронулся, увозя крысенка в темный зев тоннеля. Его реакция вызывала зависть. Он чуть не сцапал меня за шиворот, однако ему не хватило какой-то доли секунды, и он остался по ту сторону стекла с просьбой не прислоняться». Ксения дождалась, пока последний вагон не скроется из вида, и заметила. «Серьезно, ты им насолил?» «Знать бы кому. У тебя что, дар предвидения?» «Нет. К сожалению, просто я уже встречала такие чемоданы». «В музее спецвооружения. После него моя аптечка не поможет. Метро исключается. Пойдем наверх». «Лишь бы не сесть в то же такси», — мрачно пошутил я. «Вот будет потеха!» – отозвалась Ксения. Мы спешно направились к выходу. Стоя на эскалаторе, Ксения достала зеркальце и деловито поправила прическу. «Кажется, это называется балюстрадой?» – спросила она не в кивая на широкий барьер с круглыми светильниками. «По-моему, да». «Перепрыгнуть сможешь?» Ксения была так спокойна, словно речь шла об элементарном физическом упражнении. «Не пробовал». Переносишь центр тяжести на поручи, не отталкиваешься ногами. Вот и все. Она мило улыбнулась. После вон того фонаря. А ты? Куплю мороженое и сразу назад. Не спорь. Больше всего меня смущало то, что люди вокруг могут засмеяться. К тому же внизу в стеклянной будке сидела строгая женщина в красной шапочке, и она могла вызвать милицию. чтобы бы ни было спрятано в неприметном чемоданчике, Духовое ружье, заряженное иглами Или пятиствольный пулемет Я не особенно его боялся, поскольку он был из другого мира Это там раздаются крики, взрывы и визг тормозов Кровь там проливается ведрами А стрелянные гильзы сыплются, как джекпот из игрового автомата Этот мир у нас называется киноискусством И с реальностью он не имеет ничего общего Здесь же присутствовала дежурная в будке И постовой с твердой дубинкой ложащейся на спину тяжело и плотно Однако последнее время эти вселенные частенько проникали друг в друга, а встреча с Куцаповым и неудачная посадка в такси окончательно сплели их в единый континуум. Пьяные головорезы и скучные убийцы просочились сквозь кинескопы и демонстрировали намерение меня прикончить. Я прыгнул, проводил глазами бронзовую стойку с молочным плафоном и сиганул, очутившись в гуще пассажиров, ехавших навстречу. «То же самое сделала и Ксения». Она пружинно приземлилась на ноги почтенному господину и, мяукнув «Пардон!», помчалась вниз. Мы бежали по ходу эскалатора. Суть маневра мне была непонятна. Я просто следовал за Ксеньей и надеялся, что поступаю правильно. Слева на лестнице ползущей вверх тоже происходило замешательство. Приличного вида мужчина не читать давешнему хлюпику со спецчемоданом отчаянно пытался нас догнать, но против него работали два эскалатора и возмущенная толпа – Прорываясь сквозь поток пассажиров, он всего-навсего буксовал на месте, в то время как мы с Ксенией были уже внизу. Добравшись до платформы, она оглянулась и убедившись, что я рядом, понеслась дальше. Поспевать за ней на прямой дистанции оказалось еще труднее. И я, конечно же, решил, что брошу курить. Впрочем, эта глупая мысль тут же улетучилась, поскольку я был занят совсем другим. Я маниакально выискивал взглядом мужиков среднего возраста в неприметных костюмах. Гордость говорила мне, что пора перестать быть балластом на хрупких плечах Ксении. Нужно ей хоть чем-то помочь. Внезапно девушка остановилась. Засмотревшись на какого-то типа, я чуть в нее не врезался, успев затормозить лишь благодаря резиновой подошве кроссовок. Из противоположного конца вестибюля к нам шел брат клерка. Его близнец, если не по плоти, то по духу. Тот же неопределенный возраст, тоже незапоминающееся лицо и за чемоданчик в руке. Мужчина изо всех сил старался изобразить равнодушие, но увидев, как бережно он держит портфель, я с ужасом понял, что мы находимся под прицелом. «Гадкие ребята пошли ва-банк», — сказала Ксения упавшим голосом. «Это профессионалы, Миша. Сейчас нас убьют». «Я так и не показала тебе свою любимую родинку». Губы клерка номер два чуть дрогнули. Это означало, что он позволил себе засмеяться. Ксения повела рукой, и из кармана куртки ей в ладонь выпала машинка. «В ту же секунду воздух между нами и убийцей сгустился, формируясь в колышущуюся прозрачную поверхность». По ней, искажая силуэты людей и прямоугольную геометрию станции, мелкой рябью разбежались волны. Ксения толкнула меня в спину, и я рыбкой влетел в мутную плоскость. Наше появление из ничего заметили только двое. Их отличали выпуклые глаза и отвисшие челюсти. «У психиатров прибавилось работы, проговорила Ксения. «Можешь перевести часы». Я догадался. «Но в какую сторону и на сколько?» «Минус тридцать минут. Сейчас нас обстреливают в такси». «Полчаса. У тебя другая машинка?» «Ты так и нарываешься на неприятности. Хочешь склопотать коррекцию памяти?» Мы сели в подошедший поезд, оставив двух очевидцев наедине с их прострацией. «А что ты говорила насчет родинки?» «Он наверняка читал по губам». «Значит, для артикуляции. Разочаровался я». До конца поездки Ксения не сказала ни слова. Напуганный коррекцией памяти я тоже старался помалкивать. Она не сразу сообразила, где находится нужный выход. И тогда я взял ее узкую ладонь в свою. После всего того, что Ксения для меня сделала, продолжать выкабениваться было с моей стороны свинством. Охотники больше не показывались, из чего следовало, что машинки у них нет. «Чего они от тебя хотят?» – спросила Ксения. «Они серьезные ребята, даже не представляешь, насколько!» Вместо ответа я закурил. Меня и самого тревожил этот вопрос. «Что ты назвал парком? Вот этот плешивый садик? И сюда мы тащились через весь город. Здесь же полно народа!» Я почувствовал себя полным идиотом. И чтобы как-то занять руки, закурил вторую. «Придется ждать до темна. Путешествий на сегодня достаточно». «В 2006 тоже будем ночью?» «Разумеется. Хватит тех двоих, что видели нас в метро. С Мефодием мы договорились, что я вернусь с 6 до 12 вечера. Что ж, я даже не опаздываю. У меня кольнуло сердце, ведь я вывожу Ксению примехонько на ее пассажира. Ничего не пропадает и не возникает из пустоты. Все уже есть. Младший бросил меня в мексиканском ресторане, а я такой умный и благородный». «Сдаю с потрохами старшего». Вряд ли Мефодия похвалят за его самодеятельность. С другой стороны, у нас с ним была одна машинка на двоих, и она пропала. Какой бы приговор ему не вынесли, это будет лучше, чем навсегда остаться в прошлом. До наступления сумерек мы просидели на скамейке, но никакой информации я из Ксеньи не выудил. Возможно, кнуту и удалось бы ее разговорить. Но я, несколько раз услышав «не твое дело», заткнулся». К вечеру у меня кончились сигареты, и я купил новую пачку. «Оставишь здесь», — приказала Ксения. «Да ничего не будет». «Уже есть». Она была права. К вопросам, на которые я так и не нашел ответа, прибавилась история с билетами на метро. О стрельбе из такси думать не хотелось. Я старался себя убедить, что это всего лишь недоразумение, такое же, как и с угоном ЗИЛа. Хотя было ясно, что люди со спецвооружением не ошибаются. «По крайней мере три раза подряд». Ксения вынула машинку и потыкала пальцем в круглые кнопки-пуговки. «Что, так интересно?» – усмехнулась она, перехватив мой взгляд. «Ну, посмотри. На табло горело 2006.09.20.23.30». «Во сколько ты со своим приятелем договорился встретиться?» «До 12 Успеем. Только он мне не приятель». Мы шагнули в зыбкую, слабо светящуюся плоскость, и рябина, одиноко торчащая слева из чехоточной веточки, превратилась в молодое самоуверенное деревце. За жидкими кронами виднелись желтые пятна горящих окон. И, пройдя совсем немного, мы оказались перед стеной многоэтажек. «Куда сейчас?» От автобусной остановки расходилось несколько тропинок, в том числе и та, что вела через пустырь прямо к моему дому. «Мимо стройки будет быстрее». «Стройка – это хорошо. Сразу видно, все ли по-прежнему. Ты на самом деле беспокоишься. Значит, повлиять на будущее все-таки можно? А разве не за этим ты возвращался в 2001 год?» Мысль была настолько простой, что я удивился, как это она до сих пор не пришла мне в голову. «Конечно. Будущее меняется. Я же сам отнес в реку рукописи. Теперь я маститый писатель». «В меня стрелял долбанутый Куцапов, и на моем животе белый рубец, точь-в-точь, точь, как у Мефодия!» «Ко всему прочему, я помирился с Аленой!» «Помирился до того, как развестись, и теперь...» «Теперь я женат!» «Ксения, возможно, мы идем не туда!» «Я должен жить в другом месте!» «Надеешься, что прославился и переехал в особняк с павлинами?» Из-за дома выглянула югославская стройка, и я машинально подсчитал количество готовых перекрытий. Двух этажей не хватало. Я повторил попытку. Так и есть. Днем, когда я уходил за яблоками, сегодня днем, их было 12. К вечеру уже осталось лишь 10. Даже если бы кому-то приспичило демонтировать здание, сделать это так быстро он бы не смог». «Не сходится?» – угадала Ксения. «Чуть-чуть», – ответил я, улыбаясь, как тот ребенок, что по шалости спалил деревню. Мостки, проложенные вдоль забора, куда-то исчезли, и, добираясь до асфальта, мы изрядно перепачкались в глине и отцеревшей извести. Лампочка в подъезде не горела, и кодовый замок мне пришлось открывать на ощупь. Ксения молчала, изредка посматривая на улицу. Когда мы оказались в лифте, она спросила, «У вас всегда так безлюдно?» «Что ты имеешь в виду?» «Мы никого не встретили, ни одного человека». Я пожал плечами, потому что не знал, что ответить. «Шляться по стройке в полночь никто не обязан». Подойдя к своей двери, я немного успокоился. Дверь была моей. Это подтверждали и цифры 88, прибитые мною не совсем ровно, и царапина на коричневом дермантине, появившаяся уже при мне». Ксения коротко на меня взглянула и надавила кнопку звонка. «Потом еще раз». «Куда он делся?» Я вставил ключ и осторожно повернул. В прихожей висело родное залапанное зеркало, из встроенного шкафа высовывался знакомый рукав. На сердце отлегло. Я прошел на кухню. Пепельница была полна окурков и пакетиков из-под Липтона. Других следов Мефодий не оставил. «Так где же пассажир?» – спросила Ксения. Я разыскал пульт от маленького Витязя на кухне. По всем каналам показывали только черно-белую рябь. Будильник тоже не работал. Я достал его из серванта и встряхнул. Иногда это помогало. Часы были подозрительно легкими. Я откинул тонкую пластиковую крышку и обнаружил, что батарейка исчезла. Странно. Совсем недавно я поставил новую ВЭФ рижского производства. «Ты что, живешь без телефона?» – поинтересовалась Ксения. «Я забыла. Вы же пользуетесь мобильными. Или их изобрели позже?» Телефонный аппарат пропал, и это было уже слишком. «Что же, Мефодий совсем очумел?» «Ладно, на месте старику не сиделось, но нафига, спрашивается ему мой телефон?» «Да потопная модель с дисковым набором. Я как-то попытался в него залезть, ни одной пайки, все на винтиках». «Говорят, их собирают эстонские языки. «Может быть, разбудится серий?» «Постучимся и спросим, не встречался ли им пришелец из будущего?» «Смешно». Она села на диван и закурила. Сделав несколько затяжек, Ксения затушила сигарету и, прикрыв глаза, процитировала. «Они знали, что плохо будет всем, но каждый верил, что его не коснется». «Откуда это?» «Так, неважно». «Вот что, Миша. Проверь квартиру. Мебель, одежду, посуду и так далее». Все, что найдешь необычного, диктуй. Для чего? Составим список изменений. Так будет легче. Не к соседям же идти в самом деле. Тем более, что они тебя не помнят. Вернее, не подозревают, что был и другой вариант настоящего. Тот, который благодаря двум идиотам превратился в побочную ветвь истории. Я хотел возразить, но Ксения молча указала на окно, и я, вспомнив о пропаже двух этажей, осекся. Может, хоть на завтра отложим? Утро вечера мудренее. Да и с телевизором придумаем что-нибудь. Спать хочешь? Спросила она, но ее сострадание было сродни участию опера, заорканившего меня по дороге в издательство. Покури, пройдет. Ксения вытрясла из своей пачки сигарету и даже поднесла мне зажигалку. Сигарета ничем не отличалась от тех, к которым я привык, да и дым был самым обыкновенным. Разве что полегче, чем у дамского пегаса. Однако после третьей или четвертой затяжки я понял, что табачок у девочки непростой. Пх, долбитесь там в своем будущем. Это как? Травкой балуетесь? Обычный стимулятор. Его даже беременные курят, особенно если двойня. Дотянув бодрящую цигарку до самого фильтра, я принялся за осмотр. Движения мои стали точны и выверены, мысли дисциплинировались и потекли напротив обыкновения в нужном мне русле. Методично проверяя свое имущество, я попутно сочинил недурственный сюжет для рассказа и решил, что было бы здорово запастись волшебным куревом впрок. Результаты ревизии были следующими. Не считая батарейки в будильнике и телефона, из комнаты исчезла кофемолка, Сломанный тысячу лет назад миксер И не новая, но еще приличная куртка Кроме этого, не работал телевизор А парадно-выходная рубашка лишилась всех пуговиц Кажется, пропало еще несколько дискет с играми Впрочем, они всегда валялись где ни попадя И могли потеряться задолго до встречи с Мефодием «Теперь нужно найти связь между этими предметами» Проговорила Ксения, покусывая ручку «Ручка была моей, но я не возражал» Мне было приятно, что на колпачке останутся следы ее ровных белых зубов. Куртка понятна. Телефоны, кофемолка, допустим. Но зачем срезать пуговицы? Есть предположение. Он забрал все, что сделано в Прибалтике. Даже батарейку. Вероятно, пуговицы тоже оттуда. Сделаны в каком-нибудь Шауляе или по невежесе. Версия родилась сама собой. Я просто выплюнул ее, не подумав. Но теперь мне показалось, что она близка к истине. А телевизор? Не смог унести и сломал? Что ты меня допрашиваешь? Хочешь яблоко? Хочу. Мы вышли на кухню, и я поставил чайник. Извини, ничего вкусного нет. Только макароны и тушенка. Пойдет. Отдыхай, я сама сделаю. Пока вода закипала, мы дружно грызли яблоки. И мне уже не было жалко того рубля, что я переплатил наглому латиносу. Потом я выкурил сигарету. Свою. Поскольку Ксения больше не угощала. «Макароны сейчас варить или на завтра оставить?» Спросила она. «Значит, завтра мы проведем вместе?» «Нам еще пассажира разыскивать нужно», сказала она, заметив мою радость. «Молитесь оба». Если недостроенный дом – единственный ущерб, который вы нанесли человечеству, то считайте, что вам повезло. Но, думаю, этим не ограничится. Куртка, кофемолка и телефон. Для чего? Сдели себе на кухне. Неожиданно закончила она и встала из-за стола. Спокойной ночи, вежливо сказал я, но Ксения не ответила. Наверное, у них это не принято. Я долго ворочался, задевая ногами табуретки и мечтая о том, как наберусь храбрости и прилягу рядом с Ксенией. Хотя бы на самый краешек. «Ты не спишь?» сказала она из комнаты. В голове взорвались там-тамы и сердце воя от радости погнало горячую кровь к отдельным частям тела. Я лежал ровно одну секунду, дико соображая, что мне делать. Ответить, что да, мол, не сплю или сразу пойти к ней, ведь она этого ждала. Я отбросил одеяло и вскочил. «Вот оно как! Мир устроен куда проще, чем кажется на первый взгляд. Долой условности! На дворе 21 век! Под одной крышей мужчина и женщина, оба молоды и оба хотят одного и того же. Мои босые пятки успели сделать два гулких шага. Я прошла специальный курс рукопашного боя», — томно сообщила Ксения. «Спи, Миша!» «Мне снились люди». Обычные, милые люди, спешащие по своим делам Каждый нес в правой руке какой-нибудь чемодан или сумку Из которых мне в лицо смотрели зоркие зрачки стволов Немочная старушенция с седым пучком на затылке остановилась рядом, чтобы поправить кошелку Между пакетом молока, батоном хлеба и двумя луковицами в сетке что-то блеснуло Старушка прицелилась и улыбнулась Утром Ксения сварила макароны Из ее рук они казались амброзией даже без тушенки. Затем мы выпили жидкого чая. Сволочь Мефодий оставил только один пакетик. И нам пришлось заварить его на двоих. Послезавтрак Ксения вымыла посуду. Она сделала это так естественно, что я невольно вспомнил Алену. Пульт от телевизора лежал прямо под рукой. И я ни с того ни с сего нажал на зеленую кнопку. «Вчера о своем присоединении к экономическим санкциям против Российской Федерации объявили Австралия, Объединенная Англия за Ир и Лиссобо», сказал фотогенично улыбаясь незнакомый диктор. Таким образом, на сегодняшний день в эмбарго участвуют уже 52 страны. Причем 41 из них заявила о полном разрыве всяческих отношений с Россией и отозвала своих дипломатических представителей. Продолжается массовый отъезд лиц, временно проживающих на территории Российской Федерации. «Ксения стервенела, щелкнула зажигалкой. Я попытался ей помочь, но мои руки тряслись еще сильнее». «Что он говорит? Это шутка, да?» Она сделала несколько затяжек и передала сигарету мне. «Какие санкции? Какое нахрен эмбарго?» «Я переключил на другую программу, но лучше бы я этого не делал». «Поэтому еще раз напоминаю». С несильным, но раздражающим акцентом говорил мужчина в иностранной военной форме. «В городах Абакан, Актюбинск, Алматы». Он нудно перечислил все маломальски значимые населенные пункты Федерации, при этом назвал Петроград Петербургом и упомянул какой-то Волгоград. С 4 августа введен комендантский час. На улицах этих городов после 20.00 могут находиться лишь лица, имеющие пропуск, выданный районной комендатурой. Всякое передвижение... Из 36 каналов работали только два государственных. Все остальные показывали либо сетку, либо вообще ничего «Беда!» – проронила Ксения «Бред!» – уточнил я «Бред!» – так сказал лаборант, который собственноручно ввел крыси цианид А через пять минут увидел ее живой и здоровой «Я в курсе» То, о чем объявил полковник, это тоже про крыс Про 300 миллионов крыс, страдающих неизвестно за что «Вот почему стройку забросили. Не к месту догадался я. Бегут, Югославы!» «Бегут. А что у меня дома? 20 лет экономической блокады? Кошмар! И все из-за меня?» «Вчера думала, да. Там в 2001 за тобой подчистили, но что-то могло и остаться. Авария, например. Куда ее денешь?» «Но пять лет и такие последствия?» «Вряд ли». «Сначала надо узнать, в чем дело. С какого перепугу вдруг санкции, комендантский час и прочее? Сходить, что ли, правда, к соседке?» «Она бабулька охотливая Только спроси, не отвяжешься». «Какая соседка? Очнись же, наконец!» Разозлилась Ксения. «Это ты считаешь, что отсутствовал несколько часов. А для остальных все случилось не сегодня, не вчера. О чем ты ее спросишь? Что произошло пять лет назад? Или четыре?» «Что было потом?» «В 2001 мы перевели стрелку. На 1 градус, на 15 – неизвестно. И все пять лет поезд ехал с прежней скоростью. И где он окажется в результате?» «Мы?» – переспросил я. «Ты?» – поправилась Ксения, но не очень уверенно. «Ну ладно, я тоже кое-что. Чуть-чуть. Но это касается только одного человека», – добавила она скороговоркой. Так и я, кроме себя, никого не трогал. А вышло вон как. «Вообще-то не все еще потеряно. Машинка у нас. Значит, есть возможность все переделать, расставить так, как было». «Что переделать?» «Ну, взять меня. Отнес в издательство ненаписанные романы. Это первое. Их можно забрать обратно». «Не беспокойся, уже сделано». «Премного благодарен». То, то я смотрю, ни особняка, ни павлинов. Второе. Потасовка в ресторане. Вернуться и предупредить себя, чтобы прошел мимо. Куцапов, конечно, все равно нажрется и, может быть, даже кого-то пристрелит. Но не меня. Я имею в виду не то, что... Ой, да правильно я тебя поняла, скривилась Ксения. Только ерунда все это. Так ты еще хуже сделаешь. Появишься в прошлом уже не в двух, а в трех экземплярах. Потом помчишься исправлять сделанное уже тем, третьим. Абсурд. Ну и самое главное – авария. Я ведь ее наблюдала от и до. Знаешь, сколько народу перебилось? Как ты ее собираешься предотвратить? Броситься под такси, в котором ехал со своим другом? Если бы знать, из-за чего она произошла... Самое интересное я пропустила. «Слышу только грохот, и машина ваша переворачивается». «Спасибо, грузовик подстраховал». Мы еще с полчаса смотрели телевизор, однако ничего нового не увидели. Никакой рекламы, никаких фильмов и развлекательных программ. Только постоянное напоминание про комендантский час и предупреждение о необходимости быть бдительным, не поддаваться на провокации и по любому поводу набирать «02». Для того, чтобы получить представление о происходящем, нужно было выйти на улицу. И я стал собираться. «Документы возьми», – посоветовала Ксения, но тут же раздумала. «Нет, не надо. Вдруг здесь новые образцы какие-нибудь ввели?» «Если б ввели, они бы у меня были. Я же эти пять лет прожил вместе со всеми, а не в воздухе провисел. Хотя не представляю, как это может быть». «Мы оба выпали, Миша. Ты из своего времени, я из своего». Мне хотелось утешить ее и сказать, что все будет пучком Вот только сгоняем в 2001 Но врать было противно Когда дяденька с орденом за заслуги перед отечеством Не твоим, а его, далеким и чужим отечеством Говорит тебе Хороший мальчик пить водка и играть балалайка Плохой мальчик висит на веревка То вера в светлое будущее начинает таять Из дома я выполз как вор, пригнувшись и подозрительно вглядываясь в каждого встречного. Ксения предложила составить мне компанию, но я приказал ей остаться дома. Второй выпуск новостей, в котором говорилось о том, что правительство планирует ввести продовольственные карточки, подкосил ее окончательно. Прохожие, такие же сгорбленные, как и я, отвечали мне такими же косыми взглядами. Люди, их было совсем немного, шли быстро и не дыша, будто протискивались в узком коридоре между пьяными хулиганами. Так ходили только беженцы из фашистской Монголии. И то неделю-две, пока не привыкали к тому, что их никто не схватит и не бросит в застенок». «Сначала мне показалось, что над Москвой навис туман. Дома были серыми и какими-то влажными. Улицы жаждали уборки и солнечного света. Потом я сообразил, что во всем виновата реклама. Вернее, ее отсутствие. Привычные транспаранты и щиты исчезли. Остались только ржавые рамы вдоль проезжей части. Машин почти не было. Даже деревья тяготились своей осенней наготой и от этого казались еще более убогими и совсем черными». У магазина автозапчасти копошились двое рабочих. Тот, что повыше и помоложе, стоял на складной дюралевой лестнице и колотил молотком по ярко-красной вывеске над входом. Я деловито поздоровался. Он посмотрел на меня сверху вниз и шумно утер нос. «Сигареты не угостишь?» – спросил второй, сидевший на деревянном ящике. Я полез в карман, но вспомнил, что оставил почти полную пачку на лавке в 2001-м. «Дома сигарет не нашлось. Сегодня было первое утро, когда я не покурил перед завтраком». «А что, магазин закрывается?» «Почему закрывается? Оформление меняем, как положено. Теперь на двух языках будет, на русском и на английском». «Зачем?» Мужик на стремянке перестал стучать и, сунув молоток за ремень, снял с кронштейна правую часть вывески. «Ты что, парень, только проснулся?» «Он спустился вниз и передвинул лестницу». «Как Ричард велел, так и делаем». «А нам что?» – сказал второй. «Мы их не рисуем». «Повесить? Пожалуйста». «Убрать? Пожалуйста». «Работа?» «Ты иди куда шел, не мешайся тут». Я приблизился к метро и растерянно остановился. На месте гомонливого рынка зябли пустые ряды. У перекрестка высилась пирамида из желтого песка. Несколько человек наполняли им брезентовые мешки». Неподалеку стоял голубой джип С большими буквами ЮН На двери Это не мой город Не моя страна Это не моя жизнь Здравствуйте, Михаил Алексеевич Сзади неслышно подошел пожилой мужчина С его шляпы тоненькой струйкой стекала вода Дождь А я и не заметил «Здравствуйте, Михаил Алексеевич!» – повторил он, старательно выговаривая отчество. Незнакомец улыбался так заистивающе, что мне за него стало стыдно. «Здравствуйте! Не припомню». «Адоевский!» – услужливо подсказал он. «Я подумал, что люди с такой фамилией не должны кланяться тому, кто им годится в сыновья». «Хотел вот справиться, Михаил Алексеевич!» Извините, вижу, что вы не в настроении Но все же Как там моё Дельце, подумал я Если он скажет дельце Я плюну ему в лицо Потому что Адоевские Не должны Заявленьице Он безнадежен И как в тот раз после выстрела Куцапова Я удивился Где я? Не говоря ни слова Я направился в сторону покушай Внутри было пусто За стойкой дремал усатый здоровяк в мятом фартуке Дверь хлопнула, стекло в ней задребезжало И человек сонно поднял голову На его румяной физиономии возникло недовольство Но через мгновение оно сменилось под обострастием «О, какие гости! Михаил Алексеевич!» «А где Ян?» – спросил я, про себя отмечая Что никогда раньше усатого не встречал «Ян?» – озаботился тот Извините, не хозяин кафе Мужчина побледнел Так я и есть хозяин Ах, ну да Мих Михаил Алексеевич, ну так ведь до инфаркта Промямлил он Вам посмеяться, а у меня дети Налей-ка ты мне водки Водки, заулыбался он Вы бы, Михаил Алексеевич, лучше дирогину попросили «Или уж сразу атомную бомбу!» Усатый несолидно захихикал. «Нет, мы люди честные, законы уважаем. Они ведь для чего написаны? Чтобы простой человек их соблюдал? Неукоснительно?» Слово «простой» он произнес с едва заметным ударением. «Кто хочет, расслышит. Кто нет, пропустит мимо ушей». «Я расслышал». И догадался, что с усатым нас разделяет не столько прилавок, сколько разница в положении. Как и с тем в мокрой шляпе. садоевским Положение? У меня? Значит, водку не нальешь? Ну, а поесть-то у тебя можно? Вы, Михаил Алексеевич, сегодня такой загадочный. Проверяете нашего брата? Это правильно. Нет, я серьезно. Кушать хочется. Написано же «покушай». «Приготовить, конечно, недолго, но, если честно, Михаил Алексеевич, я ведь не ожидал, что вы заглянете!» Снова разволновавшись, залебезил хозяин. «Если б заранее, тогда другое дело...» «Короче!» – оборвал я. «Может, как всегда, обойдемся наборчиком?» «Давай, как всегда!» Хозяин убежал в подсобку и вынес оттуда бумажный пакет, доверху набитый консервными банками. «О-о-о так, за донышко!» Заботливо проговорил он. «Порвется не ровен час». «Спасибо. Сколько с меня?» «Ну что вы, Михаил Алексеевич, обижусь». «Бесплатно, что ли?» «Вы так спрашиваете, я прямо не знаю», – засмущался усатый. «Ведь я вас очень уважаю. Мы все вас очень уважаем, поверьте». «Послушай, скажи мне только одну вещь. Считай за шутку, если хочешь». Я поставил пакет на стойку и положил руку ему на плечо. Кто я? Заступник наш, спаситель. Кто я такой? По должности. Ну, если угодно. Вы заместитель куратора муниципального района Перова. николая трофимовича заместитель. Кланитесь от меня, как увидите. Очень все... Что еще за куратор? Уполномоченные наблюдатели по восточному сектору. Испуганно проговорил хозяин. Какой наблюдатель? Какого сектора? Рожай быстрее. Что мне из тебя по капли выдавливать приходится? Восточного сектора. Наблюдатель он, мистер Ричардсон. Англичанин? Американец? Вот теперь ты мне скажи, Мурло, откуда в Москве взялся какой-то Ричардсон? Не знаю. До него Баркер был. А до Баркера Усатый прищурился, сканируя меня своими холодными глазами. Маска лакейства вдруг спала, и за ней проступила горечь. Нормальное человеческое чувство. Я перегнулся через прилавок и прислонился лбом к его жесткой шевелюре. «Ташков я, да. Только не тот, не Иуда. Маминой могилой клянусь». «До Баркера я служил в милиции», – прошептал Усатый. «Ничего, жили нормально». «Все было хорошо. А потом мы на Гансов бросили бомбу. Прямо на Ригу. А потом на Вильнюс. И правильно сделали. Он рассказывал, а я слушал и тихо сходил с ума. Мои фантастические придумки не шли ни в какое сравнение с тем, что случилось в действительности. Я плохо помню, как вернулся. С кем-то здоровался, кого-то спрашивал, кому-то обещал». Все, кто меня узнавал, стремились показать, как они меня любят. и Николаярофимовича тоже. И мистер Ричардсона. Они растекались в слащавых улыбках, изгибались как раненые черви. Их лица говорили: « Да, михаил Алексеевич, мы черви. За их зрачками прятался страх. Кксенью я застал в полном оцепенении. Она сидела на кухне прямо на полу. рядом стояла пепельница, но похоже, она в нее ни разу не попала. «Поздравь меня, я здесь популярен. Книжки уже не пишу, служу полицаем». Она оторвалась от созерцания своей коленки и затравленно посмотрела на меня. «Ты не взял деньги?» «Меня кормят бесплатно. Они меня ненавидят все». «За что? Меня?» «Деньги», – потеряно молвила Ксения, рассыпая полинолиуму ворох синих с желтыми разводами бумажек. «Это рубли». «Наши новые рубли. Ты богатый человек, Миша. Но это ладно. Я смотрела телевизор. Много интересного». Мы собрали все, что нам стало известно, и из всех этих осколков составили относительно полную картину. Некоторые фрагменты в ней отсутствовали, но того, что мы узнали, было достаточно. В 2003 году... Латвия, Литва и Эстония вышли из состава России и объединились в Балтийский союз. Через год, в 2004 отношения между Россией и Балтией испортились, и союз попросился в НАТО. В 2005-м Российская Федерация нанесла ядерные удары по Риге и Вильнюсу. 112-я воздушно-десантная дивизия захватила территорию бывшей Эстонии. Причину военного конфликта мы с Ксенией так и не выяснили. По роковому стечению обстоятельств, за два часа до бомбежки Балтийского союза в Женеве собрались главы государств, членов НАТО. Вопрос о приеме Балтии в свою организацию они решили положительно. Юридически Российская Федерация атаковала одну из стран НАТО. Россия вывела свои войска с территории Эстонии и принесла Союзу свои извинения. НАТО это не удовлетворило. В течение нескольких месяцев вся европейская часть России была занята так называемыми миротворческими силами ООН. Вскоре состоялись внеочередные президентские выборы. К тому времени вся Россия уже была под контролем голубых касок. Страну потрясла волна протестов и мятежей. Президентом, как ни странно, был избран молодой, малоизвестный политик, абсолютно лояльный новым властям. Ведущую роль в управлении Россией на себя взяли Соединенные Штаты Несмотря на то, что московское правительство было марионеточным Экономическая блокада Федерации продолжалась и набирала силу Под давлением США от сотрудничества с Россией отказались даже те страны, что были в нем кровно заинтересованы После национализации все стратегические отрасли промышленности были отданы под временное управление иностранным специалистам Летом 2006 патриотически настроенные офицеры подняли в Краснодарском крае мятеж, который через 20 дней был задушен. О он это дало повод затянуть гайки еще туже. На сегодняшний день Российская Федерация находилась в условиях чрезвычайного положения. За год с небольшим страна оказалась отброшенной далеко назад, превратившись из сверхдержавы в колонию. «Мы вернемся», — сказал я. И постараемся исправить Вот этого мы больше всего и боялись Последствия любого вторжения в прошлое непредсказуемы Его влияние со временем нарастает в геометрической прогрессии Ага, нарастает Драков, гадюшники и десяток разбитых тачек Чушь! Но исправлять все равно надо Надеюсь, ты в этом не сомневаешься? Нет, только ты напрасно развоевался Ты там не нужен Хватит и одного раза Я понял в чем дело У Магей бывшая осталась машинка Машинка это Джокер Никакие выстрелы Даже горы трупов не сравнятся с тем Что можно сделать с ее помощью Хватился Кто же позволит твоей Алёне Владеть таким прибором Давно уже забрали Значит все таки она ее сперла Ксения кивнула Но как то неопределенно «Словно не мне, а своим мыслям!» «Я здесь не останусь!» «Заявил я со всей твердостью, на какую только был способен!» «Прошу считать меня политическим беженцем!» «За тобой там охотятся!» «В 2001 меня не убьют, потому что в 2006 я все еще жив!» «История обратима!» «Хочешь проверить, обойдется ли человечество без твоей персоны?» «Ты все равно не пойдешь без меня!» «Ведь это ты звонила кнуту, тому парню, что вез меня к врачу!» «Я», — призналась Ксения, — «а теперь вопрос на засыпку. Откуда у тебя его телефончик?» Ксения покусала губу, потерла пальцами лоб, но так и не ответила. «Не тушься, это очевидно!» «Что же, у меня нет выбора!» — усмехнулась она. «Я хотел оставить Мефодию записку, но решил, что это не имеет смысла». Ксения открыла шкаф, чтобы убрать консервы, но оказалось, что он уже забит до отказа. Обогнув мертвую стройку, мы вошли в лес в том же месте, откуда вышли вчера. По размокшей тропинке прохаживалась пожилая дама. «Добрый вечер, Михаил Алексеевич. Воздухом подышать вышли. Это правильно». «Всем, кого увидите, передайте». Ксения схватила меня за рукав, но я повернулся и сделал два шага в сторону женщины. «Передайте, Михаил Алексеевич, подонок!»